второе. Новыми в очерке духовного развития ребёнка по сравнению с большой книгой, посвящённой той же проблеме, является опыт более ясного выявления биологических основ детской психологии и построение в соответствии с этим общей теории развития ребёнка, как поясняет сам Бюллер в предисловии к предпосланному очерку. Нелегко, вероятно, было бы найти другой такой пример очерка, излагающего для широких кругов читателей-неспециалистов в самой доступной форме основное содержание большого капитального труда по детской психологии и вместе с тем заключающего в себе опыт построения общей теории развития ребенка. Это сочетание теоретического и принципиального исследования большого стиля с простым и ясным изложением самых элементарных основ детской психологии, Воплощенная в форме очерка составляет нечастое исключение в научной литературе. Обычно оба эти момента не встречаются в одной книге. Построение общих теорий редко сочетается с освещением основных элементов той же научной области. Обычно обе эти задачи бывают разделены между различными авторами. Соединение их у одного автора и в одной книге придает всему очерку глубоко своеобразные в сущности моменты. двойственный отпечаток. С одной стороны, благодаря такому сочетанию изложения элементарных сведений из психологии поднимается на необычную высоту. На глазах у читателя происходит оживление элементов теоретической мысли, их проверка критикой и введение в новую систему. Последнее придаёт действительно новый вид многим давно и прочно усвоенным, обычным истинам, как бы освещая их новым светом. Каждая азбучная истина, сдвигая с обычного места и включаясь в иную систему, становится проблемой. Вся книга, посвященная в сущности целиком тем научным истинам, которые принято называть азбучными, наполняется богатым теоретическим содержанием. Она стремится продумать в новом плане и представить в новом свете старые истины. От читателя она поэтому требует также не усвоения только, но живого и критического мышления. Она недовольствуется простым сообщением. Она на глазах читателя сшивает ткань своих выводов в теоретическую систему и требует обсуждения, критики, прослеживания всего процесса рассуждения в целом. В этом заключена та вторая сторона дела, которая сообщает всей книге не только своеобразный, но и двойственный облик. Оживляя элементарные истины с помощью теоретической мысли, сдвигая их с давно насежённых мест, Превращая их в проблемы большого стиля, книга тем самым вносит немало спорного, противоречивого, действительно проблематичного, а по часы прямо неверного. Фактические материалы сам по себе бесспорные, освещённые часто колеблющимся ложным светом теоретические мысли, не освободившиеся до конца от донаучных, метафизических и идеалистических элементов. Этим обстоятельствам и вызвана необходимость Притослать очерку о духовном развитии ребёнка беглый критический анализ некоторых основных теоретических положений, из которых исходит Бюллер. Единственной задачей анализа является внесение некоторых коррективов в ту теоретическую конструкцию, которая лежит в основе очерка, и указание критической мысли читателя основных направлений для преодоления в книге того, что должно быть неусвоено, а именно преодолено. Что же нуждается в книге Бюллера в таком критическом преодолении? В самых общих словах, иллюстрированных рядом конкретных примеров, мы пытались выше в разделе первом обрисовать то основное в этой книге, против чего в первую очередь должна быть направлена наша критика. Мы видели, что достоинства и недостатки, плюсы и минусы своего очерка берут начало из одного общего методологического корня – Поэтому задача их разъединения и изоляции друг от друга не может быть выполнена механически путём устранения тех или иных частей книги. Надо разобраться в их сложном сплетении. Вместе со всей современной детской психологией Бюллер исходит из отрицания атомистического подхода к детскому развитию и ищет целостную концепцию детской психологии. Мне кажется, говорит он, Что самым важным в настоящее время является то, что мы снова стремимся, как сто лет назад пистолуцы, к пониманию смысла целого. Если нам удастся понять биологические функции психики и внутренний ритм ее развития, то дело пистолуцы, по мнению Бюллера, в наше время возродится. Этим все сказано. Нельзя выразить вполне и короче, более содержательно и лаконично самую суть основной идеи Бюллера. Перед исследователем стоит задача понять психологическое развитие ребёнка как целое, и далее это целое раскрывается как биологические функции психики и внутренний ритм её развития. Ещё раз. Биологические функции психики и связанность с ними внутренний ритм её развития выдаются за целое всей детской психологии. Такое простое разрешение проблемы целого в детской психологии Достигается за счёт полного и абсолютного устранения из поля внимания исследователя социальных функций психики и социально обусловленного ритма её развития. Возражение вызывает само собой разумеется не сама по себе попытка более ясно выявления биологических основ детской психологии, а только попытка выдать эти биологические основы за то целое, смысл которого раскрывается в духовном развитии ребёнка. Сама по себе попытка Бюллера опереть детскую психологию на биологический фундамент свидетельствует об огромном теоретическом сдвиге, который проделал автор вместе со всей детской психологией от метафизической, субъективно-идеалистической концепции психики, господствующей в работах Вюртсбургской школы естественно-научной, биологической и, следовательно, стихийно-материалистической концепции. Научная детская психология, конечно, не может строиться иначе, как на прочном биологическом фундаменте. Идея развития пронизывает книгу от первой до последней страницы. Общее стремление автора искать причины больших и типичных успехов в душевной жизни нормального ребёнка, в структурном развитии коры большого мозга и связанная с этим тенденция рассматривать психологическое развитие ребёнка В общем аспекте его биологического развития. Эти три идеи составляют самое ценное в теоретическом построении Бюлера, и все они непосредственно вытекают из поставленных им во по главу угла биологических основ детской психологии. Но попытка исчерпать всё содержание детской психологии биологическими функциями психики, свести к этим функциям всё психологическое развитие ребёнка в целом, Означает для психолога ничто иное, как попасть в биологический плен. Такая попытка неизбежно приводит к распространению биологического понимания в психологии, за его законные методологические пределы и порождает целый ряд глубоких теоретических заблуждений, из которых главнейшие были уже названы нами выше в разделе 1.